1904 год, 6-8 ноября. Съезд земских деятелей в Петербурге. Его постановление. Первое. «Личность и частное жилище должны быть неприкосновенны. Необходимо прекратить аресты и высылки административным» не по суду, порядком. Необходимо привлекать к ответственности должностных лиц, нарушивших постановление закона. Второе. Необходимо обеспечить свободу совести, вероисповедания, слова и печати, свободу собраний и союзов. Третье. Уравнять всех граждан Российской империи в гражданских и политических правах. Четвертое. Уравнять личные права крестьян с правами других сословий. Освободить крестьян от административной опеки пятое восстановить земские учреждения один* года в полном их объеме предоставив земству действительную самостоятельность и распространив действие этих учреждений на все части русского государства шестое По вопросу о политической деятельности большинство высказалось за необходимость привлечь народ в лице его представителей к участию в законодательной власти с решающим голосом. Меньшинство довольствовалось преобразованием Государственного Совета, превращением его в Выборный Земский Совет с правом доклада о всех делах непосредственно государю. 1904 год, 12 декабря правительство не осталось совершенно глухо к заявлениям земских деятелей и в некоторой неполитической части согласилось удовлетворить их. Оставляя незыблемыми основные законы империи, то есть старый самодержавный порядок управления страной, государь возложил на комитет министров задачу объединить законы о крестьянах с общим законодательством империи, предоставить земл и городским учреждениям возможно широкое участие в заведовании различными сторонами местного благоустройства, уравнять перед судом лица всех состояний, пересмотреть исключительные законоположения, вызванные борьбой с террором, проявить веротерпимость в делах веры и облегчить положение печати». Практического значения указ этот, однако, не имел. События опередили его осуществление. 1905 год. 3-8 января. Забастовка и волнение рабочих на заводах в Петербурге. 1905 год. 9 января. Кровавое воскресенье. Мирная демонстрация рабочих со священником Гапоном во главе перед зданием Зимнего дворца для подачи петиции государю. Рабочие шли с пением церковных молитв, несли впереди церковные хоругви, портреты государя и государыни. Толпа была разогнана войсками, причем было много убитых и раненых. События повели к отставке министра внутренних дел Святополк Мирского и к замене его Булыгином 20 января. 1905 год, 18 февраля. Убийство великого князя Сергея Александровича 4 февраля и тревожное настроение в провинции побудили государя обнародовать рескрипт на имя министра Булыгина. Государь возвещал о своем намерении привлекать на будущее время достойнейших доверием народа облеченных, избранных от населения людей, к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений. Сравнительно с указом 12 декабря это был большой шаг вперед. Перед обществом открывалась возможность политической деятельности, и оно призывалось принять в ней участие как совещательный орган правительственной власти. Выработка оснований народного представительства была возложена на особое совещание под председательством того же Булыгина. 1905 год, 25 февраля. Разрешено раньше строго воспрещавшееся печатание богослужебных книг на малороссийском языке. 1905 год, 17 апреля. Знаменитый акт, даровавший русскому народу религиозную свободу. Указ отозвался главным образом на старообрядцах, которые после двух веков гонения получили, наконец, право свободно придерживаться своих церковных обрядов. Указ повелевал. Первое никого не преследовать за отпадение от православия в другое христианское исповедание или вероучение. Такое отпадение не должно влечь за собой утраты личных или гражданских прав. Второе. Тех, кто признавал основные догматы христианской церкви, но не следовал всем ее обрядам и совершал богослужения по старопечатным книгам, запрещалось называть раскольниками, как это делалось раньше. Им усвоялось Название старообрядцев, как они сами себя называли. Третье. Разрешить старообрядцам строить свои церкви, а те, что запечатаны по распоряжению административных властей, распечатать, передав их в пользование старообрядческих церковных приходов. Четвертое. Признать существование особого духовного старообрядческого сословия. Раньше старообрядческих священников приписывали к мещанам, или сельским обывателем, освободить его от воинской повинности и вообще поставить в одинаковое положение с православным духовенством господствующей церкви.